Давно не вижу счастливых беременных женщин, счастливых мам. А вот она только родила, пришла в себя. Зовёт: "Доктор, покажите мне, перенесите". Трогает головку, лобик дельце, пальчики считает на ногах, на ручках. Хочет удостовериться. Доктор У меня нормальный ребёнок родился. Всё хорошо. Принесут его кормить. Боится. Я недалеко от Чернобыля живу. Я туда к маме ездила. Я под чёрный дождь попала. Сны рассказывают: то телёночка родила с восьмью ножками, то щенка с головой ёжика. Такие странные сны.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 Солдаты заходили в деревни и эвакуировали людей. Деревенские улицы были забиты военной техникой: бронетранспортёры, грузовые машины под зелёным брезентом, даже танки. Люди покидали свои дома в присутствии солдат. Действовало это угнетающе, особенно на тех, кто пережил войну.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 муж её успокаивал днями сидели у телевизора и ждали, когда Горбачёв выступит. Власти молчали. Только когда отгремели праздники, Горбачёв сказал: "Не волнуйтесь, товарищи, ситуация на контроле. Ничего страшного, люди там живут, работают. Весь скот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 пята лебеду скрывали а народ всё равно узнавал выносили на дорогу к нашим автобусам бидончики с молоком пекли булочки как в войну ну с чем ещё сравнить совещание было в полкоме военная обстановка все ждут выступления начальника гражданской обороны потому что если кто-то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 налила в банку. Репортёр подходит с военным дозиметром, водит по банке. Идёт комментарий, что мол, видите, совершенно я норма от реактора 10 км. Показывают реку Припять. Купаются, загорают. Вдалеке виден реактор и клубы дыма над ним.